Глава пятая. Говорят, человек самое выносливое из животных. Он может выжить в жаркой пустыне, в душных и сырых джунглях, среди льдов Арктики, в загазованных до предела городах. Забрось его на Юпитер, он и там найдет способы дышать и плодиться. Абсолютная приспособленность к изменению среды обитания Из всех зверей по этому пункту, ближе всего к человеку, подобрались крысы. Но до людей им так же далеко, как игрушечному солдатику до живого десантника. Человек привыкает ко всему, даже к тому, что его ненавидят. Через две недели я уже знала поселок так, будто провела в нем половину жизни, как пройти от дома Айса к дому старейшины, чтобы не успели замёрзнуть руки, почему дым от кузин пахнет какой-то дрянью и кого попросить, вернее, кому приказать, подлатать отклеившиеся подошвы кроссовок. Я привыкла каждое утро просыпаться на неошкуренных досках, осторожно отодвигать штору и всякий раз убеждаться в том, что Айс ушел работать в кузню. Как бы рано я ни вставала, его уже не было. Для меня стало нормой питаться кашей из пресной крупы со шмётками рыбы, скрашивая меню нескончаемыми бутербродами и горьковатым аналогом чая. Другой еды здесь не было. Отмывать себя запах псины и дыма в железной бочке, наполненной еле теплой водой, поневоле радуясь тому, что у меня короткие волосы и с ними не надо долго возиться, и тут же заново пропитываться этими ароматами. Я наперед знала, что до обеда мне придется скучать, развлекая саму себя короткими прогулками по окрестностям. Не больше 15-20 минут. С каждым днем становилось все холоднее, и даже в куртке из густого меха Киара, того самого шестилапого зверя, я успевала промерзнуть до костей. Да и после обеда, который готовил молчаливый айс, заняться было абсолютно нечем если только в поселок не возвращалась стая. Забавно, но, находясь среди существ, отличающихся от меня только способностью перекидываться в зверя, единственными, с кем я смогла поладить, были настоящие волки. Оборотни меня боялись и ненавидели. Второе я поняла на шестой день пребывания в поселке, когда услышала диалог, для моих ушей явно не предназначенный. Тот день ничем не отличался от остальных. Я откровенно скучала, не зная, куда приложить свою кипучую энергию. Побродила по поселку, поела, побродила, потом заглянула в кузню Айса. Оборотень всегда узнавал, что я пришла еще до того момента, как моя нога переступала через порог. Может, слух у него был великолепный, а может, он ухитрялся учуять мой запах сквозь миазмы маслянистого дыма. Не знаю. Но факт оставался фактом. Всякий раз он встречал меня легким поклоном, этакий компромисс между его стремлением валиться мне в ноги и моим нежеланием это терпеть и вежливым, что угодно Сабире. Я махала рукой в знак того, чтобы он не обращал на меня внимания, усаживалась в самом далеком от гор на уголке и наблюдала. А поглядеть было на что? Как дитя бетонных джунглей Я слабо представляла работу настоящего кузнеца. В голове прочно засели стереотипы из сказок про богатырей. Крупные смуглые мужчины, блестящие от пота, с легкостью машут здоровенными молотами и небрежно окунают раскаленные до бела полосы металла в воду. Вот и все познания. Небогато, конечно, но для городского жителя вполне обыкновенно. Здесь было не так. Работа Айса выглядела скорее как труд ювелира, Неспешная, внимательная и очень сложная. Побывав в остальных кузнях, я уже научилась сходу определять, что изготавливает тот или иной оборотень, по реву пламени в горне, по инструменту рядом с наковальнями, по покрою толстых кожаных рубах на плечах кузнецов. Оглушительный гул огня, вытянутая наковальня, больше похожая на гладильную доску — тяжелые молоты на коротких рукоятках, на кузнецах длинная до колен рубаха с высоким воротом, закрывающим лицо до самых глаз. Значит, здесь делают массивные решетки для крепостных ворот, цепи со звеньями размером с колесо КамАЗа или какие-то железные ковши непонятного предназначения. Едва разогретый горн, набор стоматологического вида клещей, толстые перчатки по локоть и короткие рубахи, Работа с медью и бронзой, в основном отливка небольших предметов дверных ручек в виде рычащих чудовищ с шеловидными хвостами, птиц-подсвечников, в распахнутый клюв которых вставляли святые свечи из темного воска, и тяжелых чаш неправильной формы с множеством тонких перегородок изнутри. Ровное гудение яркого пламени, небольшая наковальня, набор инструментов превышающий ассортимент среднего хозяйственного магазина, вместо рубах кожаные простеганные жилеты, здесь ковали оружие. Таких кузин было всего две. Одна располагалась на противоположном конце поселка. в ней хозяйничал подслеповатый старый оборотень с седыми волосами и глухим грозным голосом. Вторая оружейная кузня принадлежала Айсу. Здесь я и проводила большую часть времени, сжавшись в клубок между старой наковальней и штабелем металлических слитков. Айс не возражал против таких посиделок, он вообще не спорил со мной, а на любую фразу отвечал только покорно равнодушным кивком. Сначала я приходила сюда просто от нечего делать, потом стало интересно. Прямо на моих глазах творились настоящие чудеса, из разряда тех, что делают собственными руками. Айс работал спокойно и размеренно. Иногда он надолго задумывался, рассеянно рассматривая раскаленную полосу металла, которой еще только предстояло стать мечом или острой рапирой. Словно шахматист, прикидывающий ход, бродил вокруг наковальни, рассеянно проводя рукою по инструментам, решая, с чего начать. Иногда раздумья были минутными, но чаще пауза затягивалась на полчаса, а то и дольше. Наконец, определив что-то важное для себя, оборотень брался за дело. Звон металла, упрямо отстаивающего свою прежнюю форму, искры, фейерверком разлетающиеся в разные стороны, сосредоточенное лицо Айса, все это завораживало меня, как дудочка заклинателя кобру. Металл смирялся, клинок постепенно приобретал законченные контуры, оборотень хмурился, Что-то шептал, и так до того времени, пока по поселку не раздавался визгливый звон, старейшина бил в ржавый колокол, знаменуя этим окончание работ. Айс отшвыривал инструмент в сторону и быстрым шагом выходил из кузни. Я еще некоторое время сидела в своем уголке, наблюдая, как медленно затихает огонь в горне и плавно тускнеет металл заготовки, становясь из красного темно бордовым По неизвестной мне причине, в течение часа после окончания работы Айс вел себя так, словно задавался целью вывести меня из равновесия в кратчайшие сроки. Слово «сабира» сыпалось из него, как из рога изобилия. Цитаты из кодекса «Истин» перемещались нарочито глубокими поклонами, а в глазах таилась такая ярость, что меня аж знобило. Экспериментальным путем выяснив, что через час оборотень необычно успокаивается, Я предпочитала проводить это критическое время в остывающей кузне. Нервные клетки не восстанавливаются, а сидеть и смотреть на огонь — занятие философское и вдумчивое. Вдруг в голову придет идея, как выбраться отсюда. Когда по моим внутренним часам оттикивало достаточно, я тихонько пробиралась в дом. Если я правильно рассчитывала время, то Айс уже вовсю хозяйничала печурки, помешивая в котелке неаппетитное варево, а если нет, то сидел на полу и, прищурившись, смотрел в одну точку. Во втором случае я осторожно давала задний ход и пряталась обратно в кузню, значит, рано вылезла. В тот злополучный шестой день я, как всегда, прождала некоторое время, но то ли мой внутренний будильник устал работать на пресной каше, то ли какая-то сила выпихнула меня из кузни раньше положенного. Уже отворяя двери лачуги, я поняла, что лучше вернуться. Откуда взялось это знание, понятия не имею. Может, проснулись гены неизвестной прабабки-предсказательницы или третий глаз прорезался. Однако, вопреки собственным предчувствиям, я упрямо просочилась приоткрывшуюся щель. Дверь, из-за наросшего на петли льда, не хотела открываться полностью. Почти сразу же услышала голоса. Это было в диковинку. Гостей Айс при мне еще не водил. Я уже взялась за ручку двери, ведущей в комнату, когда до меня долетела опостылевшая до зубовного скрежета Сабира. Прекрасно зная, что подслушивать неприлично, недостойно и вообще наказуемо, доказано Варварой и неизвестной погубленной кошкой. Вечная им память. Я все равно не смогла устоять перед соблазном. «Нет, ты прекрасно понимаешь, о чем я. Ты не имел права приводить ее в селение. Всем известно, чем для нас оборачиваются такие визиты. Моли ворона, чтобы она действительно оказалась такой сумасшедшей, как ты говоришь!» Хриплый голос говорил жестко с легким порыкиванием. «На кой лед ты не оставил её на равнине?» «Неужели за свою жизнь так и не понял, что чем дальше ты будешь держаться от людей, тем целее будет шкура?» «Уймись, Клев, я не щенок из твоего рода, чтобы ты разевал на меня пасть и учил жизни!» Спокойный голос Айса резко контрастировал с обрывистыми фразами невидимого мне собеседника. «Тогда объясни, какого льда притащил сюда человека!» «Ты удивляешь меня, Клев. Как тебе удалось стать выжаком, имея только половину мозга?» За дверью что-то грохнулось, потом завозилось и стихло. «Я же сказал, уймись. Врываешься в мой дом, решь, требуешь, притом делаешь это только сейчас, хотя человек здесь живет больше пяти дней. Айс, в твоем положении несколько самонадеянно разговаривать со мной в таком тоне». Хриплый голос слегка сбавил обороты, Но зато в нем прорезались угрожающие нотки. Рот хочет знать, зачем, зачем? Напряги то, что ты называешь своей головой, и немного подумай, что бы произошло? Найди человеческий патруль, труп одной из своих женщин на равнине, рядом с поселением. Она ведь почти дошла до нас. Волки обнаружили ее в лиге к северу от деревни. Что подумали бы люди, а, Клев? Хочешь, расскажу? Они бы решили, что твой род убил ее, А о том, что она умерла от холода, до этого бы они додумались позже. Значительно позже. После того, как вырезали бы весь поселок. Здешний край крепко хранит свои тайны. Через день тело покрылось бы льдом, а патрули проезжают не каждый час. Спустя неделю никто бы и не унюхал, что произошло на этом месте. Ты теряешь память, Клев. Чем сильнее распалялся собеседник, тем спокойнее становился голос Айса. «Когда ты последний раз видел человека?» «Десять, двадцать лет назад?» «Нет, не того, что идет с караваном и забирает товар. Его ты знаешь наизусть. От пропахших табаком пальцев до царапины от когтей киара на нагруднике. Это выродок лишённой силы. Таких терпит исключительно из-за того, что они занимаются чёрной работой. А я говорю о человеке из замка Рос, о том, кто способен одним взглядом стереть поселок с лица земли и даже не заметить этого. Патруль состоит именно из таких. Не смей поучать меня. Я провел в замке семь лет и знаю, о ком ты говоришь. В таком случае не пари чушь. устало отозвался Айс. Патруль учуял бы своего мертвеца даже сквозь лигу льда. Я замерла, боясь пошевелиться. То, о чем говорили эти двое, было настолько ужасно, что мой мозг отказывался верить ушам. И если дело действительно обстоит так, и это не спектакль, рассчитанный на мое любопытство, думать дальше было страшно. Тогда почему ты просто не дождался, пока она окочнеет и не избавился от тела? Хрипатый все не унимался. Жить. Благо, в печах и топливе недостатка нет. И развеять прах по ветру. Люди чувствуют смерть не хуже нас, они бы поняли. Ты их здорово переоцениваешь. До крата шестьдесят лик пустоши по прямой. До патрульных. лед знает, может, еще больше. Ее надо убить, пока она не привела беду. За дверью раздались шаги, словно кто-то в задумчивости ходил из угла в угол. Последние пять лет я провел в замке. Изучал людей так же, как они изучали меня. Знаю их сильные и слабые стороны. Знаю предел их возможностей. Голос Айса раздался почти рядом с дверью, заставив меня вздрогнуть. «Ровно через час после того, как она умрет, патруль будет здесь. Ты готов рискнуть своим родом ради смерти одного единственного человека?» Воцарилось молчание. В этой тишине я слышала только бешеные удары своего сердца, столь громкие, что мне казалось, этот звук с легкостью пробьет толстые бревна и достигнет ушей оборотней. Ты не лжешь, Айс, тихо сказал хрипатый, но и всей правды тоже не раскрываешь. Можешь считать меня недалеким вожаком, который предпочитает нападать на одиночек, потому что боится столкнуться лоб в лоб со всей стаей. Но я-то знаю, как сильно ты ненавидишь людей, в чем причина того, что человек остался жить, Не начинай заново убеждать меня в том, что ее смерть не осталась бы незамеченной. Уж кто кто, а ты нашел бы способ провернуть дело тихо и гладко. Айс помедлил с ответом, потом еле слышно проговорил: Когда я пришел, ее грели волки. Что? Она пробыла на равнине достаточно долго, чтобы обморозиться. То, что она отделалась так легко заслуга стаи. Они успели отогреть ее. И еще они не хотели подпускать меня к ней. Да ты рехнулся, ничуть. Даже сквозь стену я почувствовала усмешку в голосе Айса. Ты просил рассказать, почему я не убил Сабиру. Последнее слово он выплюнул, как кость, застрявшую в горле. Дело в ней самой. Она странная. Говорит, что пришла из леса, который за пустошью, оттуда, где черные деревья и три луны в небе. И если она не лжет, лжет. Все люди Одинаковы». Обрезал хрипатый. Все до единого. И это ничем не отличается от остальных. Как только она попадет в крат, когда ты последний раз видел сны, клев? Не задавай глупых вопросов. Сам прекрасно знаешь, что я перестал видеть сны, как только научился держать в руках кузнечный молот. Хмыкнули за дверью. За день до того, как волки нашли человека, мне приснился лес. Айз говорил медленно, словно припоминая в точности. Короткая, как вспышка молнии видения, мертвый лес у подножья аметистовых гор. Ты должен знать это место. Белые искорёженные деревья, ночи пурга, а еще чья-то фигура. Я не успел рассмотреть, кто это был. Человек, оборотень или сет. Айс выдохнул и продолжил. Можешь считать меня сумасшедшим, но совпадений слишком много. Первый сон за последние десять лет. Странное поведение волков, чужак на равнине. Конечно, на собрании рода слово «проклятого» ничего не стоит, Особенно против слова вожака. Но на твоем месте я бы поостерёгся. Обойдусь без твоих советов. Дело твое, Клев. Устало согласился Айс. Ты приходил только за тем, чтобы получить совет, в котором не нуждаешься или... Или. Скоро прибудет караван. У тебя готово оружие, заказанное обороном. Да. Хотя если в следующий раз привезут такое же железо как в этот, то ни о какой работе речи не будет. Я не человек, чтобы из ничего выковать меч. Для хорошей работы нужна хорошая сталь». Несколько секунд я стояла, упершись лбом в заиндевевшие доски синей, пыталась выровнять дыхание и успокоить ломящиеся в ребра сердце. За стенкой спорили о качестве железа и тонкости ковки. Дальше я слушать не стала. В любой момент Айс или его собеседник Могли меня учуять, и, честно говоря, не знаю, что произошло бы после. Скорее всего, на этом свете стало бы двумя мертвыми оборотнями больше. Так я еще никогда не злилась. Стараясь двигаться плавно и осторожно, я медленно начала пятиться к двери, пока не уткнулась спиной в неровные доски. Нащупала ручку, выскользнула на мороз и тихо прикрыла за собой дверь. Холодный ветер все так же мел по земку, в небе переливались звезды, а я стояла тупо рассматривая лачугу Айса, словно видела ее впервые. После минуты подобной медитации я поняла, что такое времяпрепровождение — не самый лучший выход из ситуации. Нужно было что-то делать. Но что, отправиться в крат? Не думаю, что доберусь туда живой. Прогуляться по равнине в поисках загадочного патруля, которого так боятся оборотни. Сильно сомневаюсь, что моя удача перевесит теорию вероятности, и мне удастся встретить хоть кого-нибудь живого на этих километрах льда. Вернуться в дом и наорать на Айса. А смысл? Он спас мне жизнь, какие бы мотивы им ни двигали. Конечно, я бы предпочла более романтические варианты этой истории. Влюбился с первого взгляда в мою посиневшую от холода тушку или признал во мне пропавшую десять лет назад царскую дочку, решил получить вознаграждение, потом влюбился и... Нет, этот вариант уже был. черт Обидно осознавать, что тебя спасли не из человека человеколюбия, милосердия или даже жалости, а просто из-за того, что не нашли способа правильно и безопасно убить. Решив, что размышлять можно и в более комфортных условиях, я вернулась в остывающую кузню. Пробираться между штабелями железа и завалами инструментов пришлось почти вслепую. Горн уже погас, а окон или других источников света здесь предусмотрено не было. Я прислонилась к еле теплому боку печи и расплакалась. Ревела тщательно и с каким-то мстительным удовольствием, Правда, надолго меня не хватило. Запас слез в организме был строго ограничен. Вместо того, чтобы рыдать, вцепившись зубами в ворот куртки, нужно было думать, а вместе эти два процесса проистекать не могли. Распаленная обида и гордость требовала немедленных и решительных действий. Как говорил наш учитель физкультуры, нагрузка на мышцы разгружает голову. Отыскав в груди инструмента длинный лом, я вышла обратно на холод. Ветер тут же бросил мне в лицо горсть колючего снега. И ты туда же, досадливо поморщившись и протерев глаза рукавом, я отправилась в место, которое оборотни называли шахтой, старательно обходя дом Айса по максимально широкой дуге. В принципе, настоящей шахтой это считать было сложно, просто череда глубоких ям каждая примерно 2 метра в длину и 5 в ширину. На третий день пребывания в деревне я всерьез заинтересовалась вопросом, чем здесь растапливают горны, ведь кузничный промысел требует огромных расходов топлива. Леса поблизости не было, следовательно, дрова взять негде, угольных запасов не наблюдалось, однако вонючий дым валил из кузин бесперебойно. Оказалось, дело решалось просто. Под льдом равнины скрывались огромные запасы топлива. Наши олигархи повесились бы от зависти. Дело было в том самом черном песке, который так удивил меня еще во время прогулки по трехлонному лесу. Земля равнины состояла сплошь из него. Пламя песок давал ровное и сильное, горел долго, только вот запах был, мягко говоря, неприятный. С добычей. Особых проблем не существовало. Надо только сколоть полметра льда и черпать себе на здоровье хоть ведрами. Вот и выстраивались за поселком в шахматном порядке глубокие ямы. Каждое утро лед приходилось скалывать заново. Нарастал он просто с фантастической скоростью. Ругаясь на весь этот ненормальный мир, на равнину, на звезды над головой, на оборотней в целом и на айса в частности, Я сильным ударом вбила железный пруд в лед. Работа оказалась чертовски тяжелой. Уже через минуту с меня градом лил пот. Пришлось скинуть меховую куртку. Вскоре за ней последовала и проверенная всеми невзгодами ветровка. С остервенением раскалывая алмазно твердый лед, я громко и четко высказывала все, что думаю, о твердолобых мужчинах, которые не способны видеть дальше своего носа вкладывая в каждый удар лома всю накопившуюся злость и обиду. Ледяная крошка веером разлеталась в разные стороны. Дальше в ход пошли логические рассуждения. «Меня спасли. Это плюс». Пруд отколол крупный кусок по форме, напоминавший Гренландию. «Какая разница, из-за чего? Я нахожусь здесь слишком мало времени, чтобы делать какие-либо выводы. Меня хотят убить. Это минус. С какой стороны не глянь. Айс защищает меня, это плюс. Защищает из-за того, что боится тех, кто будет мстить, это минус. Если оборот не решат меня убить, это минус. Все, тупик. Плюсов больше не предвидится. Я еще раз врезала ломом по льду. Пруд с неожиданной легкостью пробил преграду и почти полностью погрузился в песок. Осторожно выудив его обратно. Я уже приготовилась работать дальше. все таки трудотерапия приносила свои плоды. Громить кузню Айса я уже раздумала. На смену этому пришло жгучее желание выцарапать ему глаза. Сабира? Оглядываться совсем не хотелось, но пришлось. Обратень стоял прямо за моей спиной, и звездный свет мягко переливался на его разноцветной гриве. Знает, точно знает, что я все слышала. Наверное, по запаху определил, что я долго топталась рядом с дверью. И не побоялся же прийти. Интересно, давно он здесь? Зло подумала я, и финальным аккордом, пожелав всем ни дна, ни покрышки, откинула лом в сторону. Сабира. Ужин готов. Айс переводил удивленный взгляд с меня на лом, потом на раскуроченный лед и обратно на меня. Видимо, результаты здорово его впечатлили. «Да неужели?» Едко осведомилась я. С приходом оборотня обида вспыхнула с новой силой. «А яду насыпать в похлебку не забыл? Сам не можешь. Боишься. Так попроси своего приятеля. Он с удовольствием это провернёт. Небось, от нетерпения весь извёлся». «Сабира». Ась нахмурился, словно принимая трудное решение. «Какого чёрта припёрся? Чего тебе от меня надо?» Я рассказала правду. Правду. Понимаешь ты или нет? Нужны доказательства? Да, пожалуйста, не жалко. Я схватила лом, зажмурилась и с силой вонзила его в песок, уже наперед, зная, что случится. Пруд погрузился почти целиком, но только почти. Что-то не пускало его дальше. Я разрыла холодный рыхлый песок, потратив на это пять минут своей драгоценной жизни, и выудила причину иззубренный широкий клинок без рукояти. Вот. Обломок, звякнув, ударился об землю рядом с ногами Айса. Я просто нахожу ножи и ничего более. Понятия не имею, что у вас тут происходит, какие счеты у людей и оборотней, кто кого и когда обидел, кто кому должен и кто кого ненавидит. Меня это не касается. Больше всего на свете я хочу домой, в свой мир. К папе, маме и друзьям. Слезы, так долго сдерживаемые, прорвались наружу, и я, усевшись прямо на лед, снова разрыдалась. Сабира. Пошел к черту, скрипнула я. Однако Айс и не собирался уходить. Он задумчиво повертел в руках мою археологическую находку, потом вздохнул и уселся рядом со мной. Это ковали очень давно. Сталь тогда была не нынешней. Смотри, ржавчина так и не смогла прогрызть металл. А ведь этому клинку больше двух тысяч лет. Откуда знаешь? Я шмыгнула носом и навострила уши. Если уж Айс что-то начал рассказывать сам, без моих понуканий, то это стоило внимания. Я разбираюсь в оружии. Наверное, это единственное, в чем я хоть что-то смыслю. Клинок ковали во время восстания ворона или даже раньше. Скорее всего, в кузне оборотней. Видишь, руны? Я кивнула и спросила. А почему он сломан? Здесь что, была битва? Тогда повсюду была битва. Айс отстраненно разглядывал обломок, осторожно водя пальцем по линии Кровостока. И нам почти удалось выбить их, если бы не оборотень замолчал. Если бы ничто, что, расскажи, пожалуйста. От любопытства слезы моментально высохли. Расскажу, но в обмен на одну вещь. Айс сжал клинок в руке так сильно, что лезвие с легкостью прорезало кожу. Темные капли тут же украсили лед. Сабира покажет мне тот нож, который, по ее словам, перенес ее сюда. Разве ты его не видел? Я смотрела, как темные пятна расплываются на черно-белом льду, делая его пористым. Он был у меня за поясом, пока я бродила по пустоши, а потом оказался в моем рюкзаке. Разве не ты его переложил? Айс отрицательно покачал головой. Я не видел никаких ножей среди вещей Сабиры. Хорошо, согласна. Я могу тебе его даже подарить, если понравится. Все равно от него никакого толку. Обратно он меня переносить не хочет. Когда мы вернулись в лочугу, огонь в печи уже погас, а варево в котелке, начала покрываться корочкой льда. Айс занялся хозяйством. У него, как и у моей мамы, были строгие правила насчет расписания кормления. Что бы там ни происходило, а ужинать все равно надо. Только перед этим. Ему пришлось вытерпеть неприятную процедуру перевязывания пострадавшей руки, которая была проведена совсем присущим мне садизмом. Не откладывая дело в долгий ящик, я залезла в рюкзачок. Последнее время я заглядывала туда редко. Пакетик с вечными бутербродами давно перекочевал на стол, и из всех виденных мною чудес это продолжало оставаться самым полезным. Нож оказался на месте, такой же тяжелый и бархатный на ощупь, хотя с чего бы ему меняться. Осторожно вытащив его из рюкзачка на свет, я заметила то, что раньше ускользало от моего внимания. Если повернуть нож под определенным углом к свету, на лезвии, возле самой рукоятки, проявлялся рисунок. Едва заметный контур, он был еще чернее, чем поверхность клинка. Круг, а в нем расправившая крылья птица. Клеймо было выполнено скупыми примитивными штрихами, так рисуют дети, когда им лень прорисовывать детали. «Айс», — позвала я оборотня, — «вот он, смотри». Оборотень почти неслышно подошел сзади и заглянул через мое плечо, потом протянул руку и осторожно погладил клеймо. «Бери, он теперь твой». Я попыталась заглянуть оборотню в глаза но он поспешно опустил голову. «Я не возьму его, Сабира. Спрячь это. Спрячь и никому никогда не показывай. За такой нож любой человек убьет тебя, не раздумывая ни секунды. И обратень тоже убьёт». Айскивнул, быстро отошел к печке и стал помешивать уже начавшее закипать варево. «Объясни мне, почему всякий раз мне приходится клещами вытаскивать из тебя слова?» Я подошла к Айсу и уселась около дышащей жаром печи. Сквозь щели в дверце было видно, как по раскаленному до красна песку пробегают синие всполохи. «Сабира, я не понимаю». «Да всё ты понимаешь, заканчивай придуриваться. Здесь все всё знают, кроме меня, разумеется. Надоело чувствовать себя круглой дурой». «Не понимаю, кто ты». Невозмутимо закончил Айс, игнорируя мою возмущённую реплику и поэтому ты меня ненавидишь? Потому что я не похожа на тех, кого ты привык называть людьми? Или потому что ненавидишь их всех одинаково? Тогда зачем вытащил меня с пустоши? Я об этом не просила. Если все из-за того гипотетического патруля, так твой приятель был прав. Я во всяком случае никого живого на равнине не видела, ни конных, ни пеших. На какой из этих вопросов Сабира хочет получить ответ? Оборотень прекратил мешать Варево и достал две железные миски. Желательно на все. И по возможности ответы должны быть честными. Хорошо. Айс пожал плечами. Первое. Да, я ненавижу людей. Откуда бы они ни явились и как бы себя ни вели. Второе. Последний патруль в наших краях видели лет сто назад. Клев не вылезает за пределы поселка. Его очень просто обмануть. Третье. Ты действительно не похожа на тех людей, что я видел ранее. Это запутывает дело еще больше. Четвертое. равнины я забрал тебя только потому, что не чувствовал исходящей от тебя угрозы или опасности. А сейчас? Что сейчас? А сейчас? Ну, чувствуешь опасность? Нет. Айс чуть заметно улыбнулся и поставил передо мной плошку с похлебкой. Лом остался около шахты. «Без него ты не столь внушительно выглядишь». Я подозрительно посмотрела на оборотня. «Мне показалось? Или он начал иронизировать?» «Нет, скорее всего, показалось». «Ты обещал мне историю». Сказала я, отправляя в рот первую ложку каши. Про тот обломок клинка. Сабира позволит сначала доесть? Или она предпочитает истории, рассказанные голодным? «Сабира позволит». «Она вообще очень добрая и терпеливая, если ты еще этого не заметил. Что очень странно для человека, который час назад узнал, что его жаждет убить все половозрелое население поселка. Айс поперхнулся, и мне пришлось постучать ему по спине. Может, я даже слегка переусердствовала. Желание как следует дать оборотню по шее, в надежде, что вся дурь из него выскочит, превращалось в навязчивую идею. Благодарю Сабиру, со мной уже все в порядке. Айсу вернулся от карающей руки. Извини, увлеклась. Я мило улыбнулась и вернулась обратно за стол. Так о чем мы говорили? А, вспомнила о том, что твой приятель клев спит и видит меня мертвый. Да не давись ты каши, ее и так мало. Так вот разъясни, пожалуйста, что я вам такого сделала. Он мне не приятель. Сабира может не волноваться. Клев ее не тронет. «Ой, как интересно. И что его остановит, хотела бы я знать?» Айс отодвинул в сторону миску с кашей, поняв, что поесть спокойно ему уже не удастся. «Во-первых, я не позволю ему этого сделать. А если этого будет недостаточно, то Сабире просто стоит продемонстрировать Клеву тот самый нож, который она показывала мне о «Начинаем подходить к самому интересному?» Я потёрла руки в предвкушении ответа на одну из многочисленных загадок. «Что там с этим ножом?» Он принадлежал ворону. Медленно, словно выцеживая из себя каждое слово, проговорил Айс. «Теперь самое время для той истории, верно?» Уже без улыбки спросила я. «Всякий рассказ следует начинать сначала». Отставив миску в сторону, я вылезла из-за стола и уселась на кровать, по-турецки скрестив ноги. Айс, подозрительно прищурившись, следил за моими перемещениями. Пришлось пару раз хлопнуть ладонью по доскам, чтобы до него дошло, чего я добиваюсь. «Здесь мне будет удобнее слушать, а тебе комфортнее рассказывать». Оборотень послушно уселся на кровать, стараясь держаться как можно дальше от меня. Некоторое время он молчал. Это было давно. Очень давно. С той поры не осталось ни летописей, ни свитков, только память и слова. Тогда наш род жил намного южнее, около разлива сорок. Старики называют те дни золотыми. Я не знаю, так ли это. Старые легенды не всегда правдивы. Жили мы в относительном мире. Границы свои охраняли строго. Рядом с нами соседствовали еще пять родов оборотней, и, естественно, стычки на спорных территориях возникали. Но до войн и побоев ж дело не доходило. Тогда мы знали душу металла, и вещи, уходившие с наших наковален, были лучшими во всей долине. Торговали со многими. Ольтосаметистовых гор поставляли нам металл в обмен на пушнину. этой покупали оружие, люди-украшения для своих женщин, Таиры заказывали якоря и цепи для своих кораблей. Не знаю, было ли все так гладко, как рассказывают легенды, но тогда наш род не бедствовал. Так было до тех пор, пока не пришли люди. Подожди, ты же говорил, что вы с ними торговали. Есть люди, а есть люди. Те, кто пришли позже на готовые земли, города, они назвали себя сабирами. В переводе с их языка это слово означает «хозяева». Никто не знал, откуда они взялись, но их было много. Вполне достаточно для того, чтобы завязать войну. Пока они воевали с сетами, нас это не касалось. и странный народ, и, может быть, мир стал бы намного лучше, если бы их не стало. Потом война перекинулась на наши земли. Сабиры владели силой, перед которой не могли устоять наши крепости. Они назвали нас «нелюдью» и потребовали полного подчинения в обмен на сохранение жизни. Ни один из родов не пошел на их условия. Война была долгой и кровопролитной. Руки людей не знали усталости, а разум, милосердия. Они вырезали целые кланы. Наш род был вынужден спасаться бегством, так же, как и многие другие. К тому времени от народа оборотней осталось едва ли четверть. На какое-то время Сабиры забыли о нас, Они развязали бои в Аметистовых горах, стараясь выкурить Ольтов из их пещер. Потом вспыхнула война с Таирами. Эти сопротивлялись Сабирам дольше всего, им помогала сила леса. Но все таки и они потерпели поражение. Под железной дланью Сабиров в скором времени оказался весь Южный Дарн. Я слушала, затаив дыхание, старательно запоминая все названия. А вдруг пригодится блеснуть эрудицией, В общем-то, сюжет я угадала с самого начала, не зря уроки истории в школе были самыми любимыми. Течение жизни всюду одинаково, сильнейший забирает себе все самое вкусное, а слабейший довольствуется объедками с барского стола. Больше пятисот лет Сабиры правили Дарном. Люди без силы пошли к ним в услужение, они стали челядью многочисленных замков, торговцами стражами северного и южного пределов. А мой род все это время подыхал здесь от голода. К тому времени, когда пришел ворон, нас оставалось не больше двух тысяч. Сейчас эта цифра кажется мне огромной, но по сравнению с полусотней тысяч, сумевших уйти от Дарна, это были крохи. Кто такой этот ворон? Тоже оборотень, только в птицу перекидывается по субботам. Айс скептически хмыкнул. «Нет». Так звали того, кто поднял бунт. Легенды гласят, что когда-то в один из поселков пришел странник, назвавшийся Вороном. На вопрос «Откуда ты?» ответил «С севера». Никто не помнит, как он выглядел. Картин никто с него не писал. А свитки того времени погибли в пожарах. Кто-то говорил, что это был один из оборотней, кто-то утверждал, что из Ольтов, а точно никто и не знал. Слишком много воды с тех пор утекло. А что дальше? А дальше началась война. Ворон оказался отличным командиром, и даже вся сила Сабиров, вместе взятая, не смогла остановить ведомые им войска. Говорили, что у него дар особый, людям глаза затуманивать, лишать их той самой силы, вынуждать сражаться простой сталью. Под его крыло собрались все. Таиры, Ольты, Оборотни, даже Сеты. Они огнем и мечом прошли по Дарну, сметая наспех собранные войска сабиров. Люди бежали с их пути, оставляя города. Война длилась десять лет. Сабиры шаг за шагом отступали на запад, к устью Сагона. А потом Ворон проиграл решающую битву. Никто так и не знает, почему он отказался идти на соединение с таирскими частями. Его убили на подступах к звенящему лесу. Там же и осталась лежать большая часть армии восставших. Остальных полномерно добили. Уцелели единицы. Они добрались до своих родов, чтобы поведать о поражении. Это был первый и последний бунт. Больше никто не решался идти против людской воли. Сабиры переселили остатки родов еще дальше на север. Теперь мы выплачиваем им дань. Вот и вся история. «Ты говорил, Сабиры владеют силой». Просто так отпускать рассказчика я не собиралась, пока в моей голове все окончательно не разложится по полочкам. Что это? Как они ее используют? Объясни. И почему все думают, что я... Я не могу объяснить то, чего не знаю. Тебе видней, Сабира. В тебе это есть. Айс слегка поклонился, уже без издевки и лицедейства, просто признавая факт. Не могу сказать. Что такая новость меня обрадовала. Этот мир оказался сложнее, чем это виделось сначала. Ладно, будем по-прежнему считать, что сила в Ньютонах. А нож? Ты сказал, что он принадлежал ворону? Да, ему или одному из его ближайших соратников клеймо на клинке и его знак точно такой же был на знаменах. Сколько стоит этот нож? Он бесценен. Очень давно Верховный Круг Сабиров разыскивал все связанное с вороном, даже тарелки, с которых он ел. За такие мелочи предлагали больше воза золота. А уж оружие...» Айс усмехнулся. «Этот нож стоит пары баронских замков со всем их содержимым, а может и больше». Примерно в эту сумму и оценивается спасение моей жизни. Дарить ножи было привычно долг платежом красен работы не волк в лесне нет это не оттуда ты возьмешь у меня нож и я уеду в крат с белой как после химчистки совестью айс усмехнулся и причесал пятерней волосы нет не возьму такие вещи не любят менять хозяев я не уверен что взявший за рукоятку останусь цел не зря же нож прятался от меня ведь я так и не смог разглядеть его среди вещей Сабиры, а они не столь многочисленны. Тогда мне нечем расплатиться, призналась я. Достаточной платой будет память Сабиры. Если с того момента, как караван покинет поселок, ты забудешь о его существовании, то свой долг можешь считать полностью оплаченным. После некоторых раздумий сказал Айс. По рукам? Надо дать клятву? Или еще что-то? Слово Сабир и закон. Ритуальная фраза послужила мрачной точкой в финале вечера. Целую ночь, проворочившись на жестких досках, я обдумывала услышанное. Вопросов оставалось уйма. Один важнее другого. Одно ясно точно. Больше никаких прогулок по поселку. Дразнить этих гусей не только глупо, но и опасно. Уверенности в том, что... Айс сможет меня защитить, не было и в помине. Конечно, вечерняя беседа несколько сгладила впечатление от подслушанного разговора, но осадок остался. Во всяком случае, в ушах до сих пор звенел холодный голос оборотня, спокойно перечисляющий причины, по которым меня пока нужно оставить в живых.